Чёрт номер один. Дмитрий Костюкевич. Человек за монтажным столом. Человек за монтажным столом, которого зовут Всеволод Гирс, берёт в руки ножницы. Какую структуру выбрать? Рассказать историю задом наперёд? Монтажу подвластной игры со временем можно начать с самого шокового, атмосферного эпизода показа голодных джунглей в берлинском кинотеатре на Кюрферстендам с мельтешения черно-белых кадров, обильно раскрашенных красным, как знамя в броненосце Потёмкина, или со сцены встречу с учителем, или с крадущегося движения камеры сквозь влажные сумерки тропического леса, вздрагивающие, шевелящиеся в отдельных своих частях. Точно разрубленное на куски животное. А может, с крупного плана мужчины с большим ртом и темными злыми глазами? Ассоциативные вставки. Муравьи поедают умирающую гусеницу. С надписи «Джун Все Го». Он просматривает материалы. Пытается почувствовать общий ритм фильма. Прикидывает монтажный план и склоняется к типично драматической структуре, разработанной еще Аристотелем, когда все главное в конце — А катарсис достигается при помощи страха. Решено. Он начнет с детства героя. Родился Всеволод Гирс на излете XIX века в черноземном губернском городе Российской империи на высоком берегу неспешной реки со множеством купальных и лодочных пристаней. На другом берегу высились огромные дубы и корабельные сосны. Летом большая часть города была на реке. Купались, плавали в лес на плоскодонках и яликах. Зимой заготавливали для ледников глыбы льда. Сам город был приземистый, сонный, утопающий во фруктовых садах. Для прогулок две улицы в центре, набережная. Но маленького Лодию неудержимо влекли большие города: Москва, Петербург, Баку, Берлин, Париж. Он знал их по открыткам, алиографиям и кино. Заграничные и отечественные фильмы крутили в двух синематографах, принадлежащих местному предпринимателю. Молодежь пускали только по субботам, перед сеансом фойе полнилось гимназистками и суетливыми кавалерами. Иногда немые картины озвучивали, артист за экраном читал текст. Лодя представлял себя таким артистом, когда смотрел фильмы с обратной стороны. полотняного экрана, который летом натягивали в городском саду. Билеты на места за экраном продавали в полцены, потому как приходилось читать надписи справа налево. И лот ящинман тетавх ан яцачь мещиоп я город хватит нам нищей доли поищем счастье на дороге. Примечание. Крестьянская свадьба. 1910 год. Конец примечания. Заезжие театральные труппы выступали в большом деревенном сарае. Лодью завораживал театр, алиповатость задников и непрофессионализм актеров, часто пялящихся на сафлера, он осознал лишь спустя годы, впервые побывав в Московском художественном театре. Отец работал ремингтонистом в земской управе. В свободное время рисовал увеличение с фотокарточек. Лоде нравилось наблюдать за кропотливой работой отца, склонившегося с лупой над карточкой. На один портрет уходило несколько недель. Мать была школьной учительницей, женщиной доброй, доверчивой, бесконечно терпеливой, всецело отдающей себя другим. Она стряпала, обшивала, стирала, мыла, колола дрова, рассказывала сказки и небывалые истории, которые обожал Лоде, особенно с зимними морозными вечерами, Когда на пожарной колонче хрустко веел красный флаг, оповещающий об отмене школьных занятий, воспитывался Всевалет на приложениях к журналам «Нива» и «Вокруг света». Пушкин, Тургенев, Чехов, Толстой, Жюль Верна, Герберт Уэллс. Он хорошо рисовал на гордость отцу, который считал, что сын станет художником. Закончив реальное училище, Всевалет отправился в Москву. Покоренный столичными театрами, он мечтал писать театральные декорации. Подхалтуривал иллюстрированием книг, изготовлением вывесок и плакатов. Знакомый отца известный архитектор устроил художникам по костюмам в журнал для дам. Отрывческая душа Всеволода не могла постичь смысла Первой мировой войны. Людей гнали на фронт, без конца истребляли. Коллеги возвращались без ног, рук со знаками отличия. При этом были и те, кто на войне богател, например снабженцы-толвеки, земгусары. В этот страшный и непонятный период расцвел российский кинематограф, с которым вскоре крепко связал свою жизнь всеволод Гирс. В кинематограф 18-летний Гирс попал по рекомендации все того же отцовского знакомца архитектора, поступил художником на кинофабрику Ханжонкова. Архитектор проектировал дом режиссера обороны Севастополя, а кино Гирс знал мало, особой охоты до работы на студии не имел. Но жалование положили хорошее, да и все ближе к театру. Съемочное ателье напоминало дворцовую залу, разделенную на комнаты стенками, щитами, простынями черного бархата. В глаза обросались колонны, лестницы, балконы. Со стеклянного потолка свисали люстры. Из пролетов между декорациями на площадке лился ослепительный дуговой свет Юпитеров. Проjectоры трещали и сыпали углами. В трех павильонах одновременно снимали материал для трех фильмов. Режиссеры выкрикивали команды актерам и монтерам-осветителям. Лишь в одном углу отелье актеры играли без подсказок, отрепетировав сцену, а камера не была статичной. Туда-то и привел Гирса, встретивший его технорук. «Ефим Дмитриевич в кино пришел из авангардного театра, спектакли ставил. А по молодости, говорят, художник был неплохой. Так что сработайтесь, не дрейф». Напутствовал он. «Стоп! Выключить!» Крикнул режиссер и повернулся к новенькому. У Ефима Дмитриевича Торжевского были скульптурное лицо и тяжелый внимательный взгляд. «Пополнение!» Гирс кивнул и представился. «Глянь, какой вымахал!» Искренне восхитился Торжевский, задирая голову. «Декорации без стремянки рисовать будешь!» Гирс смущенно улыбнулся. «Все, Волод, значит. А короче как? Чтобы время не терять. Володя? Сева?» «Родители звали Лодей». «Годится. А знаешь ли ты, Лодя, чего нельзя сделать в жизни искусства?» «Эм, не уверен. В жизни искусства нельзя умереть. Запомни это, крепко запомни, и сразу второй вопрос. Не по работе, но мучает меня лет тридцать». «У всех спрашиваю, не знает никто?» «Спрашивайте», — с готовностью сказал Гирс. «Дело, значит, такое. Дед мой держал певчих птиц и баловать их любил вкусненьким. Для этого шел с бутылкой в лес, опускал ее в муравьиную кучу и оставлял на день-два. Когда забирал, бутылка была полна муравьиных яиц. И я вот чего понять не могу. На кой ляд муравьям своих деток в бутылку складывать? Не знаешь?» Торжевский смотрел на Гирса с такой надеждой, что тому стало неловко. «Нет. Эх, жаль. Но ничего-ничего, в жизни должны оставаться тайны, верно?» Торжевский, по первому впечатлению, был чудаком, но тем и понравился Гирсу. К ним подошел молодой мужчина с узким умным лицом и насмешливо поджатыми губами. «А вот, Лодя, знакомься. Наш оператор Миша. Михаил Савич Кострица». Объяснил Гирсу, какие декорации нравятся Таршеевскому. Дмитрич любит декорации с характером, чтобы чувствовалась глубина, объем. Никаких коробок из плоских плакатных задников, пускай хоть Давинчи молиловал. В салонном кино нужна перспектива, стереоскопичность, так что с художника-декоратора спрос особый. Объектив должен цепляться за рельеф, за все эти балюстрады, лестницы, возвышения, статуи. Смекаешь? Тогда и мизансцена лучше смотрится. Я актерская игра расцветает. Только не усложнять, не громоздить тут и там. Но и самое главное сокровенное. Савич Кострица заговорщически перешел на шепот. Художник всегда, ежесекундно должен думать об операторе, чтобы этому золотому человеку с аппаратом ничего не мешало. Крупный план при случае взять панораму. Смекаешь? Гир смекал. Слушал он жадно, а науш мотал крепко. Работая под крылом Таржевского, он неподдельно заинтересовался кинематографией. Техника рисунка годами оттачиваемая Гирсом помогала, разве что в создании эскизов. Одна, Кабутофорская, столярная мастерские редко брались за новые заказы. Обычный художник собирал декорации, комбинируя заготовленные впрок камины, колонны, фризы, багеты, с имеющейся на складе мебелью. Иногда мебель брали на прокат. Каждый раз. Из нескольких деталей выдумывал на новогостинную спальню-кабинет-столовую. Истинное творческое наслаждение Гирс получал от работы над необычными декорациями. Для вольной экранизации припадка Чехова он создал иллюзию преисподней. Из зеркальной стены ателье, бордовых портьер, пустых картинных рам, деталей колонн, покрашенных темно-красной краской и выпускаемого пара. В визирке на аппарата декорация смотрелась превосходно, причем с разных точек из нее не лезли кишки. Торжевский исполнил похвальную чучетку, Гирс ликовал. Примечание: кишки не оформленные края стена. Конец примечания. Торжевский первым являлся в павильоны, был взыскателен к съемочной группе и актерам, относился к искусству как истинный творец, без столики и делячества, тщательно продумывал мизансцены. Изобразительно передавал ощущения через детали, брался за трудные психологические темы, экспериментировал с жанрами. На его фильмах лежала печать постоянного новаторства. Он искал образные решения, новые способы съемок, старался снимать в движении, расширять пространство необычными ракурсами, использовал многообразные планы. Каждый кадр, сначала зарисованный на бумаге, а потом снятый, или скорее слепленный, Торжевским по композиции, по внутрикадровому движению, по свету, был маленьким произведением искусства. Торжевский всегда подчинял материал своему замыслу, создавал картины дольше других режиссеров фабрики. Ханжонков видел талант Торжевского и позволял вольности. За несколько месяцев уделяя особое внимание монтажу. Цветные эффекты не любил изредка, Верировал пленку в синий тон. Примечание. Окрашивать химически замещать металлическое серебро в черно-белой позитивной пленке цветным красителем. Конец примечания. По-своему работал с кинодраматургами. Привлекая их к разработке режиссерского сценария, требовал воодушевлять его как художника. Писать, как пахнет подворотня. Какие образы приходят на ум испуганному герою. И с удовольствием решал эти задачи во время съемок. О театре Гирс вскоре забыл. Кипучий деятельный Таржевский стал его кумиром и ментором. В тесные студийные монтажные окна, которые выходили в темный двор, Гир скрутил маталку. Проявленная пленка обвивалась вокруг деревянной бобины, кольцо за кольцом, кадр за кадром. И наблюдал за учителем. Сутулившийся за монтажным столом Таржевский щелкал ножницами. Склонялся над матовым стеклом, чтобы проверить находки, подрезал, просматривал, склеивал, удлинял, просматривал, склеивал. Над небольшим эпизодом мог трудиться несколько часов. Монтаж должен быть в подсознании зрителя, настаивал он. Всегда маскируясь, стояки между кусками в дыму зрительского восприятия. Кусок сгорает и взрывается, и в этом взрыве незаметно рождается следующий кадр. Таржевский показывал смонтированные эпизоды, советовался в выборе дублей, постигаязы монтажа Гирс Робка делал открытие за открытием, разбирался в механике чудес, просматривал негативы, выбирал кадры, готовил из них лаванду. Примечание: промежуточная позитивная копия фильма. Конец примечания. Учился оценивать композицию, строить монтажные фразы с определенным темпом и ритмом, соединять их в эпизоды. Усваивал плавность и закономерность переходов с крупного плана на средний, со среднего на общий и обратно. Сколько отрезать от этого плана? Куда его определить? Как разместить отдельно снятые кадры? Как угадать с монтажной структурой? Как построить фильм во времени? Ты должен чувствовать фильм до того, как возьмешься за ножницы, чувствовать каждый его кусок, будь то эпизод, фраза или кадр. Лодя, в монтаже нет секретов и законов, только твое чувство частного и целого. Торжевский лукавил, секреты были, и он передавал их ученику. Экспериментировал, при гирсе пробовал разные монтажные варианты, менял на ходу смысл монтажного этюда. Тут же пропускал ролик через проекционный аппарат, учитывая вне кадровые движения, Торжевский поразительно чувствовал длину кадров, чередовал их в завораживающем ритме. Гирс проникался волшебной силой ножниц из кусков целу Лойда, соединенных грушевой эссенцией клея и воли монтажера. Порой возникал иной, не заложенный в отдельных кадрах смысл. Даже простые монтажные комбинации влияли на зрительское восприятие. Видя результат на экране просмотрового зала, ошеломленный Гирс приходил в восторг. Таржевский впитывал похвалу, угадал, снова смог. Учитель. Чернокнижник Мак Монтажа сравнивал кино с сновидением. В снах мы путешествуем по обрывочным фрагментам, осколкам образов, которые имеют неожиданные склейки, временные скачки. Пространство сна это фильм, смонтированный человеческим подсознанием. Таржевский брал Гирса на поиски натуры. Смотри, какой выразительный фон. А теперь глянь туда. Вернись назад и снова туда. Ну как? Уловил? «Что делают твои глаза, когда прыгают с декорации на декорацию?» «М-м-м, смотрят». «А как смотрят? Непрерывно или нет?» «Они моргают?» «Именно, Лодя, моргают». «А почему моргают?» «Потому что твой мозг монтирует сцену, приближает и отдаляет, нарезает увиденное на куски, выкидывает лишнее, стыкует и склеивает». «Человек монтирует постоянно, когда смотрит, когда вспоминает, когда думает». Гирс обогащался в работе с Таржевским, который относился к сомонтажеру без всяких скидок. Через полгода он доверил Гирсу самостоятельный монтаж целой картины. Февральскую революцию, в результате которой было скинуто царское правительство, Гирс воспринял с воодушевлением. Его захватило всеобщее ощущение смутных перемен и перспектив. Правда, его политический багаж был скучен, происходящее он осознавал плохо. После Октябрьской революции некоторых режиссеров и актеров смыла волна иммиграции. Таржевский остался. Во время гражданской войны занимался военными съемками. Гирс ассистировал. После войны положение Таржевского на фабрике Ханжонкова пошатнулось. Последние работы провалились в прокате, их поругивали критики, зритель не шел в кинотеатры, испуганный крепнущей мрачностью картин, стилистической и смысловой. Таржевский, который раньше никогда не упрекал актеров, стал раздражительным и нетерпеливым. В конце концов, разругавшись с дирекцией, прихватив с собой Савича, Кострицу и Гирса, он перешел на студию Русь. Под контролем Литературно-художественного бюро снял парочку приключенческих фильмов, которые считал халтурой и отказывался обсуждать. После чего выбил творческую командировку в Южную Америку. Зедем в джунгли Амазонки, объявил Таржевский съемочной группе в ресторане Яр. «Куд куда, куда? Поперхнулся. Кахетинским вином Савичко острится. Гирс оторвался от тарелки. Он болезненно переживал свалившиеся на Таржевского неудачи, которые оставили отпечаток на его красивом скульптурном лице. Но сейчас оно улучшилось воодушевлением. Гирс был готов последовать за учителем хоть на край света. Сценарий? Спросил он. Хватит и маршрутизного. Форма? Художественная хроника? «Разберемся на месте, будем плясать от материала!» Гирс и Савич Кострица переглянулись. Стремление Торжевского исказить в своих картинах привычную реальность не вязалось с этнографическим кино. В географические режиссеры Дмитриевич заделался. Позже шепнул Гирсу оператор. «Тропики!» Торжевский улыбнулся с набитым ртом. Спустя неделю группа получила официальное разрешение на поездку. Человек за монтажным столом думает о затянувшейся экспозиции. Надо будет ее ужать, объясняя пробелы надписями. Думает о том, что история лучше бы смотрелась в литературном формате. Например, сборником воспоминаний. Что-то вроде «Торжевский в памяти современников». Но неужели он, Всеволод Гирс, лишь часть чужой истории? И если да, то какова его роль? Сколько в любви Торжевского было бескорыстного, а сколько тиранического? Быть может, он и сам не понимал своего отношения к ученику. Гирс размышляет, как лучше использовать материал. В картине не должно быть лишних сцен и кадров. Простые монтажные комбинации и ритмическая склейка открывают безраздельные возможности. Лишь выдающийся монтажер способен как следует напугать публику, свести с ума, заставить кричать. Он не хочет вспоминать джунгли. Километр кинопленки с живым, липким, хищным тропическим лесом. Поднявшуюся над амазонкой луну, наводящую ужас, похожую на зрачок ягуара. Но придется. Джунгли поссорили его с учителем. Съемочная группа побывала в отдаленных от цивилизации амазонских городках Бразилии, Колумбии и Перу. В местах, где впервые ступала нога человека с киноаппаратом. Использовали ручные немецкие камеры кинамо. Засняли обезьян резвящихся в каучуковых деревьях, ярких попугаев, лесные ручьи с грязной водой. Засняли католический монастырь, руины древних храмов, деревенские дома на сваях, будни краснокожих индейцев, ритуальные танцы, выращивание бананов и маниоки. Савичу Кострицы очень понравился этот клубень, похожий по вкусу на картошку. Рыбалку, катание на каяках. Первобытные джунгли вплотную подступали к берегам Амазонки. Когда лодки шли далеко от берега, тропический лес обманчиво казался русским, и Гирс представлял, что плывет по Волге. Но тут из мутной воды с шумом выпрыгивал дельфин: сначала длинный клюв на узкой щетинистой морде с выпуклым лбом и крошечными глазками, затем полное блестящее тело розоватое сверху и белое снизу и иллюзия рассеивалась. Индейцы считали дельфинов душами умерших людей. С появлением колонизаторов у местных женщин стали рождаться странные дети, которых называли детьми дельфинов. Гирс лично запечатлел на пленку деревянную скульптуру, которая изображала обнимающихся индианку и дельфина. Торжевского увлекли огромные в два три обхвата дерева. Гирс вспомнил дубовые рощи родного города, растущие прямо в воде. Если бы не крокодила, обманчивого сонна, наблюдающего за лодкой, режиссер наверняка полез бы с камерой в реку. Как думаешь? «Амазонские муравьи такие же глупые, как и наши?» — спросил он однажды у Гирса. «Вы про бутылку и муравейные яйца? Найдем муравейник и проверим». «Здесь они, кажется, селятся на деревьях». Торжевский подглядывал за джунглями через объектив аппарата, спешил превратить их в кинокадры. Получалось сурово, крупно, гипнотически. Тропическое солнце измывалось над группой, Жара валила людей с ног, приходилось останавливать съемки, что доводило Торжевского до иступления. Близился октябрь, а вместе с ним сезон дождей. Он пристрастился к местному самогону, часто уходил в джунгли в одиночку. Гирс боготворил учителя, но чувствовал, как они отдаляются друг от друга. Торжевский словно убегал, не оборачиваясь на окрики. Неведомая тропинка уводила его в сторону, в темноту. Его поведение становилось все более странным и одержимым. Теперь он снимал только по ночам, медитировал с камерой среди светящихся грибов, громадных лягушек, диковинных насекомых, вслушивался в лесной шуршание, шепот, шипение, стрекот, вскрики и отвечал. Диалог же Торжевского и Гирса сначала превратился в спор, затем в молчание. Гирсу стало казаться, что Торжевский его чуждается, творчески не доверяет. Опыт работы с учителем подсказывал, что не стоит тому перечить, отдергивать его научать, но быть свидетелем этого отдаления было невыносимо. Гирс не выдержал и вспылив сказал, что уходит. Рассчитывал на уговоры, но Таржавский попросту отвернулся, и это было больнее всего. Гирс проплакал всю ночь от глубокого волнения, а на следующий день покинул лагерь. Путь до Москвы занял две недели. Первая фабрика Госкино, разместившаяся в национализированном ателье Ханжонкова, который укатил в Ялту, предложила Гирсу аккордный заказ – поставить документальный фильм о железнодорожниках. Гирса, как воспитанника Торжевского, высоко ценили и обещали ему творческую свободу. Он кинулся в работу с головой, копался в библиотеках, в фильмоотчетных материалах, просматривая тысячи метров пленки до революционной хроники. Подолгу находился в депо – Бывал на паровозном кладбище, на складах и заводах. Беседовал, делал заметки, наблюдал, снимал материал. Поезда приходили и отходили, их разгружали и загружали, разбирали и составляли. Кипящие облака пара окутывали растопленные паровозы, ступенчато тянулись к зимнему небу столбы дыма. Раскачивались сигнальные флажки, брили по краю полотна путевые обходчики. Съемки увлекли и затянули, однако мысли Гирса постоянно крутились, точно пленка на вертушке вокруг разрыва с учителем. Он жадно ловил кружящие по фабрике слухи. Больше всего знали, а может, додумывали, как никак писателю в литературном отделе. Говорили, что Амазонию накрыли проливные дожди, но Таржевский долго отказывался уезжать. Измотанной группе пришлось мокнуть неделю. Савичко-Стрица схватил в воспаление легких. Гирс во всю трудился над своим первым самостоятельным фильмом, стараясь не оценивать отснятые глазами Таржевского. Не получалось. Для финального эпизода картины Коляя он снял стрелочный перевод с прямым и ответвленным путями. В кадре двигались острики. Примечание о стрек стрелочного перевода: рельс со специально заострённым концом, прилегающим к рамному рельсу стрелки. Конец примечания. Левый отходил от рамного рельса, правый прижимался к другому рельсу, своим движением, как бы побуждая идущего вдоль путей человека перевести взгляд на город будущего, миражно виднеющийся вдали. Эту кинематографическую метафору Гирс замыслил в самом начале съемок. Производственные сроки подходили к концу, Гирс заканчивал монтаж, когда к нему заглянул Савич Кострица. Как здоровье? Попытись оказался Гирс. На лаживается. Спасибо. «А фильм?» «Возится, Дмитриевич, с материалом, возится!» Савич Кострица вздохнул. «Голодные джунгли решил назвать. Представляешь? Будет художка». «Как? Каком кверху? Шторми Дмитриевичу, смекаешь, материала тонну отснял, а что из него слепить?» «Никогда его таким не видел. То над сценарием работает, то досъемки требует. Неделю назад в ресторане бредил, что собирается в Париж. В Альбатрос снимать крупные планы. С Мазжухиным». Примечание. Альбатрос. Французская киностудия, к которой был причислен эмигрировавший Иван Мазжухин. Конец примечания. Гирс хотел знать, что было в джунглях после его отлета, но спросил с щемящей надеждой другое. «Миша, ты, может, передать, что хотел?» «От кого?» — не понял Савич Кострица. «Ну, не знаю». «Да нет, так зашел». Премьера колеи случилась в январе. Картину пустили лишь на второй экран. Заснеженная Москва не пестрила огромными плакатами. Газеты не звали на калию. Во все большие кинотеатры столицы очереди указ навивали грусть. Гир сходил по кинотеатрам, но на экран не смотрел, следил за реакцией зрителей. Свой дебют он знал наизусть от первого до последнего кадра. В конце января, когда хорошая критика помогла калие перебраться на первый экран, однажды ночью раздался телефонный звонок. Гирс снял трубку. Знакомый, да более родной голос произнес: «Приезжай сейчас» и продиктовал адрес. Гирс взял извозчика и поехал, радуясь скорой встрече с учителем и одновременно страшась ее. Таржевский жил в первом Щеповском переулке. Прихватив у горла ворот пальто, Гирс выбрался из пролетки и побрел к дому, отряхнулся на ходу. Серая темная облупленная лестница, словно перенесенная сюда из Петербурга Достоевского, вывела на второй этаж. Открытая дверь приглашала. В передний горел свет и суетился маленький худой человек в помятом пиджаке и выцвевшей тюбетейке, по которой Гирс тут же его узнал. Человек сунул в рыжий кожаный портфель какие-то листки, закрыл портфель на блестящей застежке, поднял голову и увидел Гирса. «Джун всего!» Визгливо произнес Алексей Крученых, Прежде чем выскочить на площадку, Гирс притворился поэтом двери, разулся, повесил на крючок пальто, сунул в рукав кепку ушанку и прошел в сырую, плохо обжитую комнату. Шкафчик с посудой, деревянные скамейки у стен, в углах лампы под абажурами, окно заклеено газетными разворотами, на подоконнике выстроились бутылки, вино полные и пустые. В центре комнаты стоял обеденный стол, на столе граненные стаканы, ваза на ножке, наполненная сухарями, за которым На ломбардных стульях сидели двое. Торжевский незнакомый Гирсу высокий, очень высокий человек с большой головой на узких плечах. Мрачное неподвижное лицо, крупный рот, тонкие губы. Появление Гирса осталось незамеченным, он откашлялся. Торжевский до этого пялявшийся в пустой стакан, вскинул голову, выглядел он скверно. Оплившее лицо землистого оттенка, мешки под глазами, Гирс списал это на пьянство. Чего встал? Плесни вина и садись, Ефим Дмитриевич. Вы же знаете, что я не пью. Торжевский дернул плечами. Привычки меняются, люди меняются, все меняется. Но、ну, садись, садись, не стой. Гирс устроился на свободном стуле, покосился на незнакомца. От его огромного роста комната казалась маленькой. Гирсу не хватало в ней места, воздуха. Торжевский потянулся к вазе. Взял сухарь, вцепился в него зубами, отхватил кусок, затем швырнул сухарь на пол, порывисто вскочил, цапнул стакан и направился с ним к окну. Звякнуло, забулькало. «Помэр!» Представился незнакомец, придушенным голосом, почти не разжимая губ. У него были пугающие глаза, темные, почти черные, полные застоявшейся злобы. «Художник!» «Гирс, хм, уже режиссер!» Выпьем за Лодю! Громыхнул за спиной Таржевский за начало его режиссерской деятельности. Ну, ты хоть чаю себе завари. Гирс прошел на кухню, зажег примус, набрал в чайник воды и поставил на огонь. Трудно без тебя, Лодя. Донеслось из гостиной, и сердце Гирса сжалось. Неудобно, не складно. Миша. «Миша хороший оператор и помощник, но у него чуждые представления, не мои. Не складывается у нас. Двигаемся в разных ритмах. Не могу в такой несвободе монтировать голодные джунгли. Кажется, уж лучше сжечь весь материал. Нет-нет, они не дадут. Они ждут!» «Кто?» Высунулся из кухни Гирс. Тожевский сидел за столом, лицом к Гирсу, но смотрел мимо, словно вглядывался в кого-то за его спиной. Завяз без тебя, Лодя. Буду тебя требовать у дирекции. Возвращайся, хорошо? Гирс задохнулся от счастья. Он сам чувствовал себя несвободным, скисал вне сотрудничества с Торжевским, жил надеждой, что они опять будут вместе. Повторить на стороне то, что связывало его с учителем, было нельзя. Вернусь, просто сказал он. Вау «Вот、ты славно. Торжевский встал, покрутил в руке стакан, опустил его на стол. «Устал я что-то!» — выдохнул он и прошел в другую комнату. Погасив примус, Гирс последовал за учителем. Просторный кабинет был заставлен вдоль стен легкими, металлическими шкафами с широкими на три ряда книг полками. Письменный стол завален папками и книгами из боковых обрезов, в которых торчали вкладные листы для пометок. В эркере стояли монтажный стол и маленький проекционный аппарат. Посреди кабинета лежал перуанский ковер причудливого мистического рисунка. Торжевский растянулся на диване, Помер занял английское кресло, обитое темно-зеленой тканью. Гирсу места не нашлось, и он сел на пол у дивана. Продумываю монтажный план, тихо сказал Торжевский, лежа с полузакрытыми глазами. Хочу использовать кукольную мультипликацию, что-нибудь с муравьями. Жаль, что... Старевищу котил, ищу, в общем. Ну теперь-то мы точно найдем вместе, обязательно, заверил Гирс. В прогалии между книжными шкафами висели маски бразильские, перуанские, колумбийские. На узких полочках стояли деревянные статуэтки. Торжевский зевнул, потянулся к столу, открыл железную коробку с табаком Кепстан и стал забивать трубку. Закурил и вдруг заговорил о том, что они победят пространство. Если не испугаются, не отступят, то смогут распахнуть дверь в иное и толкнуть зрителя за порог. Помер бездушно механически кивал. С той ночи Гирс стал бывать в первом Щиповском переулке чуть ли не каждый день. Днем они работали на студии над монтажом голодных джунглей, а вечерами и ночами обсуждали полотна Помера. Мрачные сюрреалистические сцены, чаще лишенные ярких красок, но иногда буквально залитые красным и желтым символами огня, крови, боли. Помимо сюрреализма, в стиле художника присутствовали элементы кубизма, графики, демонизма. Гирс игнорировал скрытые послания, которыми пестрели работы по мэру, лишь отстраненно ассистировал Торжевскому, помогал выбирать картины вставки для фильма. Они отвозили утвержденные холсты на студию и снимали их на пленку. Гирса раздражало присутствие молчаливого Помера, но он тайно восхищался его мастерством и выраженными в картинах философией безрадостности. Работы художника оставляли тягостное впечатление, одновременно притягивали и завораживали. Помер неизменно заигрывал со смертью или кричал о своих потаенных страхах: упадок, мрак, черепа, кости, леты, горящие здания, кресты, расщепленные лица, сросшиеся тела. Заглянувший в монтажную Савич-Кострица полистал сценарий «Голодных джунглей», сделанный из серии иллюстраций и эскизов, затем странно посмотрел на Гирса и назвал рисунки Памера «проклятыми». Торжевский обрадовался сравнению. «Наконец-то чувствую, что движемся в правильном направлении. Это будет совершенно не похоже на то, что снимали раньше. Такого еще не делали в кинематографе». В Торжевском проснулся увлеченный, одержимый творец, новатор, ребенок. Он смело смешивал «Люмьеровское» и «Мельесовское». Вместе с Гирсом копался в материалах дореволюционной хроники, вскрывал точно устричные раковины, заржавелые коробки, и чем плачевнее было состояние пленки, тем восторженнее сияли его глаза. Он настоял на том, чтобы включить в фильм несколько кадров с отслоившейся от сырости эмульсии и разрядами на негативе. Два ящика советских хроник, закупленных «Автар», Амторгом в Штатах Гирс и Торжевский разбирали неделю. Обнаружили негатив кадра Ленина предположительно снятого в Москве американским оператором. Ленин сидел на диване и смотрел на бесформенную тень на стене. После долгих сомнений решили не включать это в фильм. В отдельных моментах картины Торжевский использовал начальный метраж кадров с лицами актеров на долю секунды ослепленных светом Юпитеров. Обычно это отсекалось при монтаже. В монтажной взаимосвязи кадры, снятые в Амазонии, архивные кадры, запечатленные картины Памера и бессмысленные надписи, сделанные Алексеем Крученых, обретали новый зловещий смысл. «Хорошо, очень хорошо, Лодя! Это запомнится надолго!» Торжевский положил руку на плечо Гирса. «Спасибо! Молодец!» Но, сделав последнюю склейку, Торжевский паник съежился, постарел. Лицо его, испещренное глубокими морщинами, скучно окаменяло. На черносмонтированный фильм смотрели вдвоем. Голодные джунгли смутили и взволновали Гирса. Он чувствовал на себе взгляд Торжавского. Учитель прислушивался к его учащенному дыханию, невольным вздохам, и Гирс удивилось, что за ним наблюдает темнота, просматривающего зала. Гирс был сбит с толку. Картина захватила его, но воздействовала на потаенном уровне. Он испытывал страх, разделял его с автором произведения. Вместе с тем чувствовал родство с этим мрачным, подавляющим воле полотном, которое превратило его в безвольного созерцателя. «Я будто снова там побывал», — сказал он, осторожно подбирая слова. «Джунгли забрались мне под кожу». Торжевский кивал. «Это новое киноискусство, Лодия!» Искусство страха и расщепления, отделение истинного и наносного, искусство, которого ждет зритель, пускай никогда в этом мы не сознаемся. В просмотровой горел неуместный электрический свет. Торжевский неподвижно сидел на стуле, смотрел перед собой и тяжело дышал. Всего лишь символы. Что? спросил Гирс. Кино всего лишь символы. Ты ведь уже это понял, Ладья. Абстракция, набор метафор и образов, как и все, что мы видим, мы только и делаем, что пытаемся собрать реальность из образов, метафор и абстракций. Да, я понимаю, сказал Гирс. Вам не хорошо? Торжевский не повернул головы и только прошептал одними губами: никому больше отдавать. Гирс подошел ближе. Все силы Торжевского уходили на то, чтобы дышать. «Не хочу больше это смотреть. Едем ко мне. Кое-что покажу». Всю дорогу до дома он молчал. Гирс ощутил укол ревности, увидев в прихожей Памера, который, похоже, квартировал у Торжевского. Художник, заискивающий кивнул Торжевскому, взял его под руку, провел в кабинет и усадил на диван. Гирс колебался, уйти или нет. Про него забыли, пренебрегли. Обида перевесила. Он уже взялся за дверную ручку, когда услышал слабый голос учителя: "Ладья, ты где?". Гирс поспешил в кабинет. Таржевский глянул на него с раздражением человека, пожалевшего своей доброте, и показал глазами на участок стены между книжными шкафами, туда, где висели сувениры. Гирс повернул голову и увидел кусок древесной коры, похожий на уродливое лицо, в которое вбили ржавые гвозди. Маска, символизирующая какого-нибудь злобного духа или божество, Помер смотрел на маску поволчье, безразлично и внимательно. Я всегда отдавал. С трудом заговорил Торжавский. Свои мысли, силы, энергию, воображение и жил этим, горел. Ты должен знать, Лодя должен понимать. Кто, если не ты? «Мне ничего не было нужно, только отдавать, как мать отдает молоко ребенку. Но если ребенок не хочет сосать молоко, мать несчастлива, она в отчаянии. Так я испытываю страшные мучения, когда не принимают, не хотят брать, учиться, восхищаться». Учитель отдышался. Он выглядел намного старше своих лет. Гирс уже и не помнил, когда его кожа была гладкой, светлой, и этот мрачный из глубин взгляд. Я всегда мучительно верил говорящим обо мне, любому критику, любому мнению, ждал похвалы и страшился разносов. Я забрал их с собой, потому что они были ненасытны, они говорили столько приятного, а я хотел слушать, хотел отдавать, но сейчас я боюсь. Очень их боюсь. Кого? Критиков? Нет же. Знаешь это ощущение, когда внутри растет непонятное, но скрывающее, как тебе кажется, нестерпимую радость. Растет и растет, пока не становится тесно и страшно. Высосало тебя до сухой, требует еще и уже нет никакой радости, только это растущая опухоль. Понимаешь? Гирс помотал головой. Плохо мне, не знаю, что делать. Все мысли только об одном — отдать им все, что имеется во мне ценного. Отдать этот фильм? Да кому отдать? Не выдержал Гирс, видя, как скалится Помер. Торжевский долго рассматривал свои отекшие руки. Джунглям, сказал он наконец. В каком смысле? Торжевский кивнул на стену. Похоже, он верил, что в маску с гвоздями вселилась душа от джунглей. Ефим Дмитриевич, сказал Гирс с защитно насмешливым выражением лица. Если вам кажется, что маска делает вам плохо, избавтесь от нее. Нет, не могу. Я пытался. Не можете вы сделать я? Нет! закричал Таржевский. Гирс вздрогнул и посмотрел на маску из сухобочины. Примечание. Омертвевший участок дерева. Конец примечания. Ему показалось, что ржавые гвозди едва уловимо вибрируют, а по стене во все стороны от уродливого, древесного лица змеятся тонкие прозрачные побеги. Помер глухо-семеняще смеялся, будто выталкивало с себя что-то. Премьерный показ «Голодных джунглей» киностудия «Меж Рапом Русь» Организовала в шикарном берлинском кинотеатре Глория Палас. Берлин был по зимнему красив, хрусток, искрист, снег на балконах, зеркальные налить на мостовых, дымящиеся вино и сосиски. Фильмы Чарли Чаплина в маленьких уютных кинотеатрах. У кас Глории Палас стояли огромные очереди. Фасад декорировали сплетением льна. Съемочная группа вооружилась бутафорскими копьями. Собралась чудовищная толпа. Театр полнился деятелями искусства, сценаристами, режиссерами, актерами. В фойе Гирс заметил Дзигу Вертова и своего тезку Всеволода Пудовкина. Перед просмотром выступил Торжевский. Коротко рассказал о трудностях, с которыми группа столкнулась в Амазонии. Выразил надежду, что фильм понравится. В зрительном зале не было свободных мест. Гирс следил за нарядной, предвкушающей публикой, беспокойно ерзая в кресле. Затаил дыхание, когда погас свет. В темноте по центру кадра раскрылся огромный глаз, полный влажного ужаса. Тут же сомкнулся. Блеснуло зеркало ножа. Склейка общим планом прошла индейская деревня, и на зрителя поплыли ночные джунгли. В этом длинном тревожном эпизоде Таржевский использовал волнующуюся камеру, такой прием, как тень на стене. Он довел до совершенства, заткнув за пояс Мурнау и Ланга. У Торжевского тени были везде — на земле, на стволах, в листве, даже в небе. Взволнованный Торжевский опустился на соседнее кресло, коснулся руки Гирса. В зрительном зале, когда твой фильм впервые видит тысячи человек, режиссер смотрит на свое творение с нового, обескураживающего ракурса. «Я был в будке киномеханика». Наклеил их частичку на обтюратор. Они приказали. У Гирса скрутил желудок. Монтажные склейки били по глазам зрителя, воздействовали чередованием ударных и безударных моментов. Рисованные длинные зубы на блестящих деснах, джунгли, кричащий рот, джунгли. Гирс думал о темноте. О частичке древесной маски на обтюраторе, которая закрывает объектив проектора, чтобы зритель не видел безумного бега, разделяющих кадры полосок. Половину длительности фильма зритель проводит в кромешной теме, но не замечает этого. Человеческие глаз запоминает и быстро соединяет сменяющиеся изображения, или замечает, и чудовища переползают из стыков в крошечную комнату подсознания. Чем они там занимаются, пока в зале не вспыхнет свет? Как меняют зрительское восприятие реальности? Публика вдавливалась в кресла, дамы запахивались в меха. Зрительный зал прерывисто дышал, измотанный ритмом картины. Последний фильм Торжевского был смонтирован сложно и смыслово, туманно. Зритель не успевал хорошо рассмотреть события, запомнить их. Все мелькало и путало. Сюрреалистичные фантазии Памера давили на глаза, а творили на экране несуществующее, безумное будущее. На большом экране фильм превратился в нечто иное. Монументально ужасное. Кошмарную эксцентриаду. В ночных сценах экран полнился переливчатым мраком, в котором угадывались жестокие образы. На Гирса накатывали волны страха и паники. Ему слышался шелест джунглей, Гирс поднял голову. И ему почудилось, что потолок с тяжелыми хрустальными люстрами исчез, и он смотрит в черное небо. Голый космос. И слышит в нем нечеловеческий смех. Голодные джунгли отвергали повествовательность, и чтобы не лишиться рассудка, зритель безнадежно и отчаянно пытался изверениться с наведений, собрать в своей голове несуществующую картину. Кишащее муравьеме листва сменилось темнотой, из которой вынурнула страшная голова. Вместо нижней половины лица у мужчины была кровяная каша. Захлебываясь кровью, мужчина захрипел искалеченным ртом, и гирс понял, что видит не кадр фильма. А повернувшегося к нему зрителя из переднего ряда мужчина навалился грудью на спинку кресла и зашевелил объеденными губами. Вдруг содрогнулся, с булькающим звуком из его горла хлынула кровь. Гирс вскочил с места, размазывая по лицу брызги чужой крови. Зал завизжал. Наступая на ноги Таржевского, Гирс выбрался в проход, схватил учителя за руку и потянул. Что я наделал? Лепетал Торжевский. «Боже, что я наделал!» Создал монтажом худшее бытие. Широкие влажные листья облизывали лицо. В трескучих ветвях перепрыгивали обезьяны. С хрустальных люстр падали холодные капли. По коридору, оскальзываясь на мокрых, ковровых дорожках, бежали голые, залитые кровью люди. С балкона падали тела. У того, что рухнуло перед Гирсом, не было верхней части черепа, ее будто срезало чем-то острым. Следующим кадром мимо Гирса проплыла умирающая женщина с распущенными, вьющимися волосами и большими восточными глазами. Ее словно поддели за грудь невидимым крюком и медленно тянули вверх. Порыв горячего ветра пронесся по залу, вспугнув между рядами какую-то мелкую живность в воздухе искрилась пыльца. Сердце Гирса бешено колотилось. Он не знал, как описать то, что чувствует. Реальность трещала и расползалась. Стоило сместить взгляд, и из нее точно из кино декорации лезли тишки: желтые глаза с вертикальными зрачками, стая зубастых рыб, ползущие лианы, гигантские улитки с шипастыми головами, длинные желтые змеи. Из окон и крупки киномеханика торчали блестящие перистые листья огромного папоротника. В холодном пыльном свете проектора медленно плыли рыжие крокодилы. Гирс вытолкал плачущего Торжевского в фае, на них налетел председатель общества русско-германской связи. Прекрасно! Выкрикнул он в затравленное лицо Гирса, и тот увидел, что глаза председателя выкливаны птицами. Этот фильм, то, о чем мертвые думают после смерти! Гирс оттолкнул его и потащил Торжевского к выходу. Рука учителя была твердый, шершавый и влажный. Его седая поэтическая шевелюра лезла клочьями, череп покрылся шишками. Торжевский постоянно моргал, монтировал новый фильм. — Лодя, послушай, это конец, но только не для тебя. Ты не должен себя винить, твои рисунки ни при чем. Это все я, это они. — У него воняло изо рта, плесенью, тленом. Гирс пытался истереть с лица липкую кровь. Из замшелых плит пола торчали острые камни. Люди спотыкались и падали. Крепко держа учителя под руку, Гирс пробивался к выходу и тут увидел у стены в нескольких метрах перед собой ребристого ягуара, лакающего кровь из лужи. От белой усеянной черными пятнами шкуры заребило в глазах. Гирс замер. Индейцы рассказывали, что ягуар бросается на человека, как только тот отведет взгляд. Утолив жажду, ягуар медленно исчез в бегущей толпе. Гирс подождал и двинулся следом. Притворяясь, будто охотятся на хищника, он даже зарычал. Ягуар не должен понять, что человек боится. Крововый ручей бежал между телами и камнями, пенись и вихрясь. Выход из кинотеатра обрамлял немыслимый, пульсирующий организм. Арка из переплетенных растений, людей, животных. Отростки, корни, внутренности, покрытые зубами, языками и глазными яблоками. Кричащие лица с забитыми мхом-глазницами, прежде чем нырнуть в арку, Гирс не выдержал и зажмурился. Оказавшись на улице на морозном воздухе в вечерних огнях Кюрферстендама, Хоржевский потянулся к подсвеченной афише голодных джунглей. Глотнул так, будто ему не хватало воздуха, и повалился на тротуар с широко распахнутыми стеклянными глазами. Критика «Голодных джунглей» была ожесточенной, противоречивой. Какая же эта выматывающая жуткая картина, очень тяжелая. После 1919-го Торжевский, как творец, новатор, топтался на месте, а потом рванул в чащу, во мрак, в прямом и переносном смысле, отозвалась газета «Берлин Амморген». Как они это сделали? Та сцена, снятая длинным наездом, когда индейцы засасывают в расщепленный ствол дерева, Сильное впечатление, напечатал Вельд Ам Абенд. Повальный садизм надлом Сумбур, театр Гиньолла, издевательство вульгарщина, мрак ради мрака, упадничество ради упадничества, смакование страшного и подлое игра на нервах, намек не всегда лучшее объяснение. Да и на что намекает эта киношка, осудил Фильм Курьер, а Хайл журнал Советский Кран. втаптала в грязь газеты Кино. Критики утверждали, что картина очень трудна, непонятна и опасна для широкого зрителя. На обсуждении фильма в АрРРК прозвучало, что Таржевский отрицает вечные идеи и традиции культуры. Примечание. Ассоциация работников революционной кинематографии. Конец примечания. Голодные джунгли окрестили фильмом без содержания, абсолютно безыдейным, пустым, виртуозничением и размазыванием ужасов. Премьера Голодных джунглей. вызвало международный скандал. Глав Репертком снял фильм с проката и запретил к показу. Гирс думал, что, возможно, когда-нибудь картину разрешат и голодные джунгли войдут в золотой фонд советской киноклассики, но он надеялся, что этого не произойдет, что пожар или ная сила уничтожит все копии. День похорон был хмурым, пустым, мёрзлым. Гирс Сутули стоял у гроба и смотрел на неподвижное скульптурное лицо Торжевского, на его мраморные руки, руки Творца, уложенные на груди. Алексей Крученых читал стихи на заумном языке. Но в голове Гирса вертелась другая фраза поэта. «Джун-все-го! Джун-все-го! Джун-все-го! Джун-все-го!» Гирс был уверен, что может ее расшифровать. Джун это джунгли, все это всегда. Го это... остальные печально замолчали. Повсюду были цветы, большей частью диковинные: цветы в форме ярко накрашенных женских губ, фиолетовые цветы покрытые волосками и яйцеобразными наростами, цветы похожие на клюв попугая. Гирс мало что понимал и запоминал. Состояние было такое, только бы справиться со слезами. Новодевичье кладбище напоминало зрительный зал под открытым небом. Гирс ждал окончания церемонии, чтобы побыть наедине со своим учителем, мертвым идолом, у которого больше нечего взять. Хотел поделиться мыслями. Я часто думал над вашим вопросом о муравьях. Быть может, они оставляют яйца в бутылке, потому что слишком малы, глупы и беспомощны, потому что не могут осмыслить природу и мотивы зла. Когда опускали гроб, он все-таки заплакал и сквозь слезы увидел Помера. Художник стоял на крышке гроба и беззвучно смеялся. Клоунский грим превратил его лицо в розово-фарфоровую маску. Безумный, человекоподобный демон, высокий, очень высокий, глянь какой вымахал! Гир спрыгнул в могилу, поскользнулся на лакированных крышке гроба и упал перед смеющимся Помером на колени. Прочь! Убирайся! Да только никакого помера в яме не было. С пеной на губах Гирс метался в четырех осыпающихся стенах, хрипел и размахивал руками. Его поймали, за волосы руки, ворот пальто и подняли из могилы. Опутали крепкими лианами и куда-то понесли. Человек за монтажным столом думает о премьере голодных джунглей. Он уже не уверен, в последнее время память довольно часто изменяет ему, что Торжевский умер в день показа на проспекте Кюрфюнстендам, напротив сияющего фасада театра Глория Палас. Возможно, учитель умер позже в Москве, раздавленный и обглоданный зубастыми критиками. Комната тесная и темная, здесь лечат тишиной и молчанием, как в храме Скулапа. Но у Гирса есть расчлененные на куски хроники его прошлого, из которых он собирает фильм в своей голове. Он пытается вспомнить, как рисовал Исполинский коричнево-песчаные монументы, на вершинах которых горят костры, длинноногих трепичных женщин на речном берегу скелеты, задушенные синими шнурами, нечто худое и зломанное, многоглазое, крадущееся в темноте леса мертвых обезьян, которые смотрят на зеленую луну и на краткий миг вспышка, шелест пленки в лентопротяжном механизме вспоминает. Он вспоминает также ночной поход в джунгли, петляющую тропу, вязкую землю, утыканную острыми корнями, хитросплетение лиан, липкую рукоятку мачеты, облепленные грязью ботинки, привал, очаг в форме звезды и почерневший котелок над пламенем, мелкие гладкие чаи одну на двоих с учителем сигарету, треск ветвей, рык ягуаров и пристальный взгляд леса, голодный и любящий. Его сухое морщинистое лицо, которое Таржевский сорвал с огромного ствола и забрал с собой, и осознав в который раз, что он и Помер — это один человек, расщепленный джунглями, Гирс понимает, что монтирует настоящее кино, картину, концовка которой поразит зрителя, и что с того, что ее не покажут ни на одном экране, картина создана в его голове, а значит, существует. Как он ее назовет? Точно подобранное название очень важно. Оно часть сути фильма, его души. Гир вспомнит, как Таржевский боролся за название своих фильмов. Хотели сменить изуверы, но я не дал ранить фильм. Человек за монтажным столом. Да, именно так. Он представляет премьерный показ человека за монтажным столом. Фешенебельный кинотеатр на пять тысяч мест. Переполненный зал, мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях, восторженный шепот на протяжении всей демонстрации, секундное молчание, когда дают свет, и вдруг крики "Браво", гром рукоплесканий, вскочившие с места зрители, стоящие на сцене, вся Волод Гирс приседает на корточки и жмет протянутые руки. Человек за монтажным столом берет ножницы. проверяет остроту лезвий большим пальцем, примеряет их к своему лицу и начинает выводить финальную надпись, твердо зная, что в жизни искусства нельзя умереть.